Глава 3. В тот день Зверев так и не угостил Сашу мороженым, так как на его предложение последовал вполне конкретный ответ. «Я совсем не люблю сладкого, но вот есть хочу ужасно. Сегодня с самого утра просидела над книгами, так что давайте лучше поедим чего-нибудь горячего». «Так рестораны еще закрыты», – слегка растерявшись, ответил Зверев. «Какие еще рестораны? В жизни там не бывало. Давайте сходим в пельменную». «Тут есть одна, я часто туда хожу». Зверев смутился. Все женщины, с которыми он имел дело, обожали именно рестораны. Зверев обычно приходил туда один, а возвращался с какой-нибудь яркой красоткой. Поначалу Зверев из-за мужской солидарности старался не иметь дела с замужними женщинами, но со временем перестал отказывать себе и в такого рода охоте. Павел любил женщин, не мог без них обходиться, и они обычно отвечали ему тем же. Однако в этот раз с Сашей Зверев сам ощущал себя добычей, несмотря на то, что охотник, с которым ему пришлось столкнуться, казался совершенно безобидным. Они пошли в пельменную. Саша съела две порции. Зверев удивился, как она может столько есть при ее миниатюрной фигурке. Видя его удивленный взгляд, девушка рассмеялась. «Вы не подумайте! Я не всегда такая прожорливая. Просто утром не успела позавтракать. У меня в последнее время столько работы...» А тут еще я со своими дариками. Вам пришлось столько всего перелопатить? Да перестаньте вы, мне это было вовсе не сложно. К тому же это так здорово принять участие в поиске пропавшей коллекции древностей. Одна только мысль, что благодаря моей помощи будет обнаружена такая удивительная вещь. Вы ведь непременно отыщите коллекцию. Зверев пожал плечами и продолжил ковырять вилкой, уже совсем остывшие пельмени. В отличие от Саши он ел без аппетита. Это должно быть так интересно, выслеживать преступника, похитившего клад. Если бы я не стала археологом, то, наверное, тоже попыталась бы устроиться в милицию. Это же так здорово. Погони, перестрелки, драки. Нет, не подумайте, я вовсе не кровожадная. Но все же это так здорово. Зверев снова пожал плечами и почему-то вспомнил Геннадия Карловича и его застывших на веки пациентов. Эх, Саша, Саша, совсем еще ребенок. И зачем я потащился с ней сюда?» Пока Зверев вспоминал свое последнее посещение морга, Саша уже принялась рассказывать о том, как смотрел американский фильм, где главный герой по имени Сэм Спейт занимается расследованием, связанным с поисками бесценной статуэтки. Примечание. «Мальтийский сокол». Американский нуар-фильм, снятый по одноименному роману Дэшела Хэммета. 1941 год. Конец примечания. «А может, вы мне расскажете что-нибудь о своей работе?» Прервав свой рассказ, вдруг предложила Саша. «У вас наверняка в запасе есть какие-нибудь увлекательные истории». Зверев даже растерялся. Обычно он декламировал женщинам стихи, делал изысканные комплименты или говорил о нарядах и украшениях. Рассказывать о своей работе ему сейчас совсем не хотелось. «А может, не будем менять тему, раз уж мы заговорили о кино? Здесь поблизости, кажется, есть кинотеатр». Саша тут же оживилась. Они доели пельмени и направились за билетами. Был повторный показ Александра Невского, режиссера Сергея Эйзенштейна. Зверев уже видел этот фильм еще до войны, но тем не менее с удовольствием посмотрел картину, которая все же сумела отвлечь его от пасмурных мыслей. Саша же просто была в восторге. В кинотеатре были деревянные скрипучие кресла, пахло дымом и жареными семечками. Однако новую подругу Зверева это нисколько не смущало – Она искренне переживала сюжет и даже вцепилась в руку Павла, глядя, как дочь псковского воевода Василиса сражается с тевтонцами, а потом чуть не прослезилась, когда Васька Буслай отказался от притязания на руку Ольги Даниловны и выбрал в невесты всю ту же Василису. Потом они долго гуляли вдоль набережной. Саша рассказывала, как в 17 лет поступила в Псковский институт Как в 41-м его эвакуировали в Киров, и она уехала из родного Пскова и работала на заводе, умудряясь при этом не бросать учебу. Рассказала, как устроилась работать на кафедру археологии и вернулась в Псков, обнаружив здесь больную мать. Зверев весь вечер говорил мало, понимая, что не знает, как развлечь девушку. О чем он мог ей рассказать? О том, как воевал и как ловил бандитов, он почему-то рассказывать не хотел. Говорить о своей жизни вне службы этой наивной девчонке тоже не стоило. Когда Зверев проводил Сашу до подъезда, она поцеловала его в щеку и сказала, что будет ждать звонка. Когда девушка ушла, он почувствовал себя нашкодившим шкалером и поклялся себе, что новой их встречи не будет. С Костиным они встретились в половине шестого. Накануне тут позвонил и назначил встречу в болотном переулке у фонтана. Веня пришел раньше назначенного срока и выглядел чересчур возбужденным. «Этот шекель врет! Врет на каждом шагу! Вы только представьте себе! Он заявил, что монета, принесенная ему моней, была подделкой! Он признал, что она золотая, но сказал, что вовсе не древняя!» Пока Веня пересказывал свой разговор с Зельберманом, зверев напряженно молчал и ни разу не перебил рассказчика. «Значит, он принял тебя за того, кто в настоящий момент является обладателем нашей коллекции? Он принял тебя за Антипа?» «Вот именно! Я сразу это понял. Видели бы вы, как он трясся, когда я немного на него нажал. Однако, правды он мне так и не сказал. Поведал сказочку про фальшивку и предложил купить якобы поддельную коллекцию за 149 700. Если бы он знал, что коллекция у Антипа...» Значит, он знал и про проникновение на склад. Я уверен, что наш Боба как-то связан с теми двумя, которых Антип порешил. Или с теми, кто их послал. Меня смущает гвоздь, которым убили Малашина. Если Антип заранее собирался расправиться с подельниками, почему он не взял с собой оружие, а воспользовался вытащенным из половой доски гвоздем? Ты говоришь, наш Боба напирал на то, что Мони принес ему фальшивку? Но... «Вы ведь не верите в то, что он говорил правду? Мы же знаем, что Крапивин — это Пыхов. Он имел возможность украсть коллекцию и украл ее. Боба просто врет, чтобы купить наши дарики по дешевке». Зверев усмехнулся и покачал головой. «Они пока еще не наши». «Да ладно вам цепляться к словам. Что делать-то будем?» «Скажешь, что согласен. Пусть ищет деньги. Но когда придет время рассчитываться, скажешь, что условия изменились». «Значит, он оценил каждую монету по 300 рублей при условии, что их будет 499?» «Итого 149 700!» «А во сколько Боба оценил каждую монету, если удастся собрать все 500?» «320 за каждую!» Зверев прикинул в уме. «Это 160 тысяч. Разница в 10 300 рублей. Сделаем так. Когда придет время рассчитываться, скажешь, что условия меняются». «А если он спросит, почему?» – забеспокоился Веня. «Ты скажешь, что узнал новый адрес Липкиных в Крыму и собираешься добыть недостающую монету, чтобы не потерять эти 10 300». «Точно. Если сделка отложится, Боба засуетится и снова начнет вилять. Он-то знает, что у Мони нет недостающей монеты, потому что она у него». «Вот именно», – подытожил Зверев. «У нашего Бобы уже чешутся руки. Пусть подергается». «А мы посмотрим, что к чему. Уверен, что Боба как-нибудь себя выдаст, и мы отыщем новые следы». Зверев уточнил еще кое-какие детали, после этого они расстались. Они сидели в душном прокуренном кабинете вдвоем и пили индийский чай с баранками. Зверев листал журнал «Советский спорт» с рассказом о финальном бое между именитыми братьями Степановыми за золото в чемпионате страны. Он казался невозмутимым. Но по легкому подергиванию щеки было заметно, что Павел Васильевич нервничает. Богданов, углубившись в свои бумаги, даже не поднимал глаза, из-за чего дважды обжег себе рот и едва не расплескал чай на изучаемое дело. Когда раздался звонок, Зверев отбросил газету и схватил трубку. Услышав голос Вени, он выдохнул с облегчением. «Все в ажуре, командир! Я с ним договорился!» – прокричал в трубку Веня все сделал как вы мне приказали молодец только не захлебнись слюной рассказывай что и как да не торопись зверев показал богданову большой палец я отловил нашего почтальона прямо в подъезде когда он рассовывал в ящике газеты шел за ним два квартала еле догнал для своих лет наш боба слишком прыткий я даже немного вспотел я вошел в подъезд и тут же на него насел Сказал, что готов продать монеты, но хочу за них 160. Он тут же начал торговаться. Начал верещать, что из 150 это слишком много. Сказал, что собрать такую сумму он не сможет. Я решил не уступать ни рубля. Наорал на него так, что какая-то бабка выскочила из своей конуры и пригрозила милиции. Мы тут же ушли и спрятались за дворницкой. Я понял, а не слишком ли ты вошел в образ. Я просто хотел быть убедительным. «Если бы я продешевил, он бы в раз меня раскусил. А так все прошло без сучка, без задоринки», — с гордостью выпалил Костин. «Я все понял. Переходи к сути». «Мы остановились на 155». «Тебе бы бабок на базаре обвешивать», — подзадорил Веню Зверев. «Когда придет время, я сообщу, что собираюсь добыть недостающую монету и подниму цену до 170». «Ладно, только не увлекайся». «Он сказал, что для того, чтобы собрать деньги, ему понадобится время. В четверг к десяти вечера я должен принести монеты. Встречаемся в его конуре. Он к тому времени приготовит всю сумму. Я уже подыскал подходящую коробку, наложил туда гвозди и обернул бумагой». «Я так понимаю, что ты так и не узнал, кому наш Боба продал монету, купленную у Мони?» – поинтересовался Зверев. «Нет, об этом мы даже не говорили. Но я уверен, что она у него». «Хорошо». В четверг иди к Боби и делай то, о чем мы договорились. Обращай внимание на любую мелочь. Детали, сам знаешь, очень важны в нашем деле. Все сделаю в лучшем виде. И еще. Будь осторожней. Этот Боба не так уж прост, как бы чего не выкинул. Не беспокойся, Василич. Акул боятся в море не ходить. Что нам, бывалым, сделается?» Попрощавшись с Веней, Зверев повесил трубку.